Третье августа четверг. Вся тревога о нездоровье, беспокойство о будущем, все, что дух гнетет и в сердце ноет, то все власть смертного и тленного над человеком. Тело сие, плоть сию тленную нашу, апостол Павел хижиною называет хибаркаю убогою гнетущую проззебающий ютящийся в ней дух за место сей жалкой тесной лачуги бог готовит человеку жилище царственное оттого то мы тенаем ныне желая одеться небесным нашим жилищем но мы говорит павел не хотим Нам непосильным кажется сбросить себя гнилые и тесные стены этой хижины, хотя и стена им подая бременем. И так страдаем от смерти, но пребываем смерть а надо, чтоб смертное сие, больное, тяжелое, водяничное, гниющее, поглощено было жизнью. Водворяясь в теле, подчиняясь этому грузу, мы отстраняем и устраняем себя от Господа, от радости о господи Выйти из тела и водвориться у Господа — это святые стяжалищи, будучи в теле, и потому были бодры духом и всегда радостны. Живи и до вечера, и до веку. Павел... Христова, Уста, всякое свое слово, сколько Коринфянам пишет, «Друга, столько нам, человекам, сих последних времен!» А Христос и умер за всех, чтобы живущие не для себя уже жили, но для умершего, за них и воскресшего. Павла, Уста, Христова, Уста, вечно юно, вечно животворно, слово Христово и апостольское, естественный Плотский, страстный, телесный человек всегда ветх, утл, дряхл, независимо от возраста. Августа шестого, воскресенье. Высоко где-то недосягаемо для меня праздник от Неприступней фаворта гора, а я в пропастях преисподних кишу. Как помяни, что сегодня показан нам, Свет пресносущий, что являл он сегодня лик свой, яко солнца и были одежды его белый, яко снег. Как вспоминешь, что бывало от родимого города плыли корабли на праздник престольный в Соловки. Как вздумаешь, что это за праздник, каков он был для тебя. И как увидишь, что ты праздник-то лишился, и тьма тебя духовно и физически обошла и накрыла, да корезанет тебя так, что Дина краем по сознанию и по сердцу, ахнет скорбное сердце, да и опять отчаянное окостененье. Уж только скорбь и боль просвет-то праздничный в сознании вызывает преображение. Ежели пожить силу и угодим существом этого события как раз из бездны, из тьмы отчаяния, из мрака окружающей житухи меня возволяющего и подымающего, Если б кто поддержал сознание моё, мысль мою, моё мироощущение, поднёс бы кто к уступу Фаворскому повыше, да подержал бы на руках там лишнюю минуту. Помню, как моя мать своего крестника, тяжело болевшего в кануны праздников, когда везде перед иконами сияли лампады, ходит из комнаты в комнату, поёт «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа», и подносит дитя к божницам. И ребенок переставал плакать. В глазках его отражалось сияние лампад. И он тихонько припевал «Аллилуйя, Аллилуйя!» Не равняю себя с чистым ребенком. О, быди мя, грехоны! Уже я оглух и нем не отверзаю уст моих, мнози его сталинами, мнози глаголю душе моей. Бросьте, товарищи, ваши бредни! Неужели не видеть, что мир весь расстался уж с подобными иллюзиями? Я вчера с особливо духом-то упал, аж до тупого нечуствия. Восемнадцать часов подряд глаз не отворял. Лежал, только простановал. Голова болела. Брателка что подаст, супу ли, чаю ли, все вон тут же. Только в сознании временем мелькал, как смерть от хороша. Боли этой дикой, ума тымающей не будет. А братец сам еле бродит. На прибавок у него грипп. И завсегда он в отчаянии впадает. Как я эдак падалью заваляюсь. Через силу я выполз к воротам на ночь. Люди бегут, молодежь смеется. Я на тротуаре сижу. Люди думают пьян. Жутко было, ничего вспомнить не могу, ни о чем связано подумать. А сегодня вот пишу и поел. День сегодня хоть без дождя, а темно облачен, еле видно строки у окна. А я люблю облака Божьи. Лик Христов, свет фавора. Люди утеряли Христа, живя посреди смертей многих. Президент Америки молитвенно заявляет, что... У них, наконец, закончились благопоспешно многолетние работы ученых по изобретению атомной бомбы. Бомба проверена. убита за один взрыв двести пятьдесят тысяч человек. Сила, справедливость, мир и вчеловец благоволение теперь в наших руках, заявляет господин президент. И бысть егда моляше иса, лица его ино и у рабов Христовых, когда молились лица, просеивали. Приникни к святых, то есть настоящих людей, в каких бы бедах, нуждах, скорбях, болезнях они не жили, ежели жила и действовала в них молитва, внутренне их состояние отражалось на внешности их, молитва, ежели даровал Бог молитву, Даже и Господу надобно было помолитесь. Взыйдя на гору, помолитесь. И когда моляшеса, просияло лице его, и одеяние его бело блистася. Нету этого счастья больше, как умиленная радость о Господе. И не просил бы я у Бога ни здоровья, ни от нужды избавлений, кабы свет Христов в сердце усеял и никакого еще света не имея, только понаслышке о нем зная, люблю пачи всех молитву. Христе свете истинный просвещай и освещая всякого человека, да знаменовается на нас свет лица твоего, якода в нем ходяше узрим свет неприступной твоей славы И сие просвети лице твое на ны и помилуй ны. Непроглядно темна же тухота Ходите, — говорит, — в свете, пока ищь свет и мате. Еще мало время с вами есть. Господи, с нами ли ты еще? Христос, где ты? Христос, сияющий лучами, восклицал и нацон. Канун предпразднества преображения. Я, что таракан запечный, вылез к ночи на дворот. Встал под угол свой. «Милует ли чаша моя небесная? Не молвит ли де? Сквозь тонкий облак инде звездочка промигнет. Под открытым-то небом хорошо вздохнуть. И пала на ум. Господи де, когда телесным оком уж не буду видеть небо, сведи ты мне в сердце свет твой звездный, в душе бы тогда ожило небо-то и свет его». Кроме древних причудных ликов, я в детстве, помню, любил картину из современных художников. В родине. Приидите ко мне. Христос стоит в белом одеянии. Образ простой, но близок он был детскому пониманию. Вот таков и видится. Христос свет. Милость бесконечная, красота пресветлая, любовь неизреченная. Девятое августа Среда. 11 августа. Пятница. В дневнике так и стоят две даты рядом. Через нужду, через болезнь, через тревогу я гляжу в природу. Сей год безвыездно в городе живя, увижу ли какой-нибудь русский весенний там зимний пейзаж. И уж достаточно мне этого намека. Вижу свое, и дали русские, и небо облачное. Открыточки в руках трехцветки, немудрые, даже безымянные. Ранняя весна, последний снег тает, и я уж там стою, хожу. Мне только палец подай, я за руку сам возьмусь. И вот нестиловский пейзаж. Тут художник сам преславно, как надо, поет. Мне там любо я, зная, слушаю, да благодарю. И есть пейзажисты, тоже изобразители тишины русской серенькой природы. Они не устраяют не подчеркивают сих чудных, как видение березок, рябинок, вербочек, что так любо у Нестерова. Но у сих реалистов ты себя иное, свободнее чувствуешь. Такой реалист, просто отобразивший то, что было перед глазами, сам отстраняется, а тебе говорит, заходи, доживи. Серенькое русское небо. Даль дождик прошел. Что мне, художник? После полдня дождь да дождь. Теплый летний дождь в городе, сущая красота и удовольствие. Я далее помянул, что сквозь денную жду, любую с природой, а се брателка, босой, да и я, тут и люби до счет. Как в бане, тепловато вода льется на тебя. Любо, и как бы тонешь, так и уносит сердце, так и ливень теплый. Переулок, старокаменные дома, отшлифованные ступени, старые плиты. И все это моет теплая чистая вода. Моет и ручьями в елочку бежит, расплываясь по булыжнику. Я асфальт люблю в дождь. Асфальт не врет, показывает, что дождь идет. Асфальт любит дождь. Ну и плетняк старых тротуаров обожает мыться. И травка рада. Это лето ей на засуху не приходится обидиться Только кирпич в дождь не очень зарен. Прочнеет. И доски мокрые не красны. Бывало, с настоящей льняной олифой крашен дом от деревянный да кому, что дождь-то, дом вид не терял. Теперь на сяке та же охра, да к подтеки, в ненастье по заборам и по стенкам. Еще стекла домов любит дождь, булыжник любит, я люблю. Богат дождь. Это я по сироп ходил в палатку пока, Брателкова еле душа в теле, придя с рынка, уснул. Сейчас он перемерял кружкой. Баба обдула меня. За место полутора налила один литр сулимы этой красной, а я разинул рот на облака. Мне ни к чему. Ассадила с меня девять рублей. Со второй половины лета я и не уловил дней и чисел. Ласточки не свистят по утрам и вечерам. Видно птенцов. Подростили, да улетели, и воробьев не слышно. Хлеб, небось, где деле люют. Все серое в дождь каменет. А какая благородная гамма красок! Этот туск серебряный стоит, и дышать легко. Кабы пальто дождевое, да спаги добрый Я б все бродил по пирюкам дождь. Мимо окна, дети... Ребята да женщины босиком пробегают, берегут обувь ту. В коммерческих магазинах позбавили по сотне. И на руках хлеб — двадцать пять рублей, картофель — девять рублей. За окном темнеет, фонарёшки и инде проблёскивают.